Глава 19. М-м, да. Выбор, конечно, так себе. София, учить других это немного не моё. Я как-то даже не сразу понял, что довольно грубо перешёл на ты, но она, кажется, не обратила на это особого внимания. Тебе и не придётся. Почти, поспешила она успокоить меня. Я приму тебя в штат университета как своего помощника. Ты сам должен понимать, что для личной рекомендации мне требуется какое-то основание. А просто сказать: "Смотрите, какой он молодец. Давайте дадим ему шанс". Нельзя? Немного извивительно спросил я. Нет, если не хочешь получить отказ в первую же секунду, София недовольно на меня посмотрела, примерно как на нашкодившего и ляпнувшего глупость ученика. И если я просто так выдвину тебя Это будет выглядеть как минимум подозрительно. Нет, здесь нужно действовать тоньше. Мне требуется засветить тебя перед нужными людьми, и желательно, чтобы ты зарекомендовал себя с хорошей стороны. А в таком случае работа моим помощником прекрасный способ это сделать. У меня вообще-то уже есть работа, тут же ответил на её заявление. Как вы себе это представляете вообще? Я не говорю про будние дни. Быстро отмахнулась она от моих претензий. По крайней мере, не всем. Уверена, что мы сможем согласовать график таким образом, чтобы всё сработало. Что-то мне всё это не нравится. Я бы это и вслух сказал. Да только чего ломаться-то? Как будто у меня других вариантов много. Ладно, вздохнул я. И что от меня потребуется? Будешь моим ассистентом, помогать с преподавательской деятельностью. «И каким же образом вы собираетесь меня засветить?» — поинтересовался я. «А это уже мое дело», — хмыкнула она себе под нос. «Главное, чтобы ты в нужное для этого время находился в нужном месте. А для этого ты мне нужен рядом. Александр, я изучила дела, которыми ты занимался». «Так, сейчас она либо подвергнет меня порицанию, либо должна признать, что я поражена твоей способностью договариваться со своими оппонентами». Каждый раз ты добивался того, что требовалось твоим клиентам. Ну, про шантаж, давление и прочее мы скромно умолчим. А это тут при чем?» София улыбнулась. «Узнаешь, когда мы начнем. И давай не будем забывать, что это ты ко мне пришел. Я благодарна за твою помощь, но если ты ждал, что я каким-то волшебным образом сейчас достану из своей сумочки подписанную лицензию, то нет, такого не будет. Извини». Это просто невозможно. Ты хочешь попасть на рассмотрение адвокатской коллегии? Хорошо. Я обеспечу тебе доступ на квалификационную комиссию и дам рекомендацию в том случае, если ты пройдёшь её. Но сделать это придётся так, как я сказала. Иначе просто нельзя. М-м, да. Ладно. Нет, конечно, скрытый глубоко внутри меня ребёнок продолжал капризничать и жаловаться. Ну что толку-то? Ну вот не нравилась мне эта идея и всё. Ну опять же, какой смысл? Стоит взглянуть на ситуацию с холодной головой и трезвым рассудком, как становится ясно: она права во всём. И тут мне крыть нечем. Просто дико не хотелось возвращаться к студенческой жизни. В своё время для меня она четыре курса из пяти представляла засыпанный бумажками и работой ад. с редкими перерывами на представительниц прекрасного пола. Однокурсницы у нас были диво как хороши. Но это лирика. С другой стороны Хорошо, всё же согласился я. Вы правы. Веду себя как капризный дурачок. Всё равно вариант в у меня нет. Она одобрительно улыбнулась, видимо, оценив данный ответ. Я позвоню тебе на следующей неделе. Мне нужно немного времени, чтобы провести тебя через наш отдел кадров и зарегистрировать задним числом как своего помощника. Много это времени не займет, максимум неделю или полторы. Тогда буду ждать. Ну а что мне еще сказать? Вариантов все равно нет. Мы еще немного посидели, после чего я оплатил счет, и мы разошлись. София направилась по своим делам, а я глянул на часы. До встречи в ресторане, где мы забронировали столики, оставалось ещё чуть больше часа. Так что я решил прогуляться пешком. Как раз за полчаса дойду, а там и подождать можно будет. Заодно и подумаю, пока иду. А подумать мне было над чем. Рома интересное дело подкинул, чего уж тут отнекиваться. Можно будет побороться против аристократа, ну, точнее, против его адвокатов. Да только Ну, не то чтобы очень уж проблемное дело будет, но всё равно про Уткина и работу над последним делом я тоже так думал. А в итоге вон что получилось. В общем, будем посмотреть. Сегодня выходной, а это значит что? Правильно, отдыхаем. Закрытые перчатки рукав попала по груше. Ещё раз. «Влево давай, Саша!» — сказал Рус, внимательно следя, как я уже тридцать минут лупцую грушу. «Лучше ногами работай!» Утро воскресенья. Десять сорок, если быть точным. Посидели мы вчера просто превосходно, между прочим. Дабы не пролеживать задницу в кровати, я быстро собрался и поплелся в зал, возвращая тело в форму. «Слушай, ты можешь нормально двигаться?» Просилон, когда я в очередной раз выполнил шаг в сторону не так идеально, как ему-то вы хотелось. Нормально я двигаюсь. Ага, как стреножины жираф со сломанными ногами в ластах, подтвердил он. Просидели вчера до самого закрытия. Благо начальство оплатило наши посиделки, и мы вообще ни в чём себе не отказывали. Я, Настя, Розен, ребята из административного отдела, которые помогали с оформлением и подготовкой исков, Нас оказалось так много, что не нашлось достаточно большого стола. Но администратор заведения пошёл нам навстречу, и мы объединили два столика в один. Ещё бы он не пошёл. Суммы на векселе хватило бы для того, чтобы накормить и напоить до отвала компанию вдвое больше. Легко быть щедрым, когда эта щедрость тебе ничего не стоит. Хотя ладно, это уже несправедливо. Он вообще мог не принимать участие. Но как и подобает лидеру, проявил заботу и великодушие. Да и не пришёл бы он в любом случае, даже если бы планов на тот вечер у него не было. Роман не идиот и прекрасно понимал, что сам он в этом деле не участвовал, максимум как начальник, который спустил подчинённым работу. Так что в его присутствии ребята чувствовали бы себя скованно, а так вроде все свои и не надо зажиматься. Я плавно скользнул в бок, прописав быструю двойку по груше, от чего та слегка зашаталась. Затем шаг влево и ещё одна серия ударов. Два шага назад и снова вперёд. Повторить и так, пока седьмой под в третий раз не пойдёт. По моим ощущениям, с меня стека лужи где-то десятый. Не, ты всё такой же неуклюжий. Да что ты? Я даже на поросе конта остановился и посмотрел на него. Ага, как раненый в задницу бегемот. какие-то дурацкие у тебя сравнения. По залу давно с мешком 100 кругов не бегал. Нормальный бегемот, хороший. Чего ты сразу начинаешь-то? Он заржал, после чего махнул на меня рукой. Ладно, заканчивай со мешком, сказал он. Нормально сегодня поработал. Я всегда нормально работаю, сказал тот, кто почти неделю у меня в зале не появлялся. Фыркнул он. Тебя бы, кажется, мы уже прошли эту стадию, напомнил я ему. «От меня ты так просто не избавишься». «А то что, в суд на меня подашь?» — улыбнувшись, пошутил он. «Может, и подам», — усмехнулся я в ответ. Я таким взглядом на него посмотрел, что, кажется, он даже немного испугался. «Ха-ха, Саша, очень смешно», — проворчал Рус, когда я заржал от выражения на его лице. «Давай, вали в душ уже». «Уже иду, начальник». Не, всё же пойти позаниматься было правильной идеей. Особым похмельем я после вчерашнего не страдал. Ограничился парой бокалов вина и всё. Да и вообще, по сравнению с тем же Розиным, который на радостях и с веселье накидался так, что пришлось помогать его в такси усаживать, я был трезв как стёклышко. Настя к слову была безукоризненна. Новое платье надела, туфли на шпильках, макияж. Специально домой съездила, чтобы подготовиться. казалось бы, просто небольшой праздничный рабочий корпоратив, а она разоделась как на мировой показ мод. Девочки, такие девочки. Но отрицать тот факт, что выглядела она превосходно, не буду. Народ шеи сворачивал ей вслед. Что не говори, а взгляд оторвать было сложно. И как это часто бывает, при взгляде на такую красоту в голову мысли всякие лезут. Блин, ну тут другого и быть не могло. Правда, и я не страдающий от сперматоксикоза школьник. Нет, конечно же, очень может быть, что если бы не её характер, тараканы в голове, фамилия, ну, короче, если бы не продолжительный список из разных если, я бы за ней, возможно, приударил. Она красивая, умная, с ней приятно разговаривать. Да что там, с ней даже спорить весело. Ну, увы. Нет, не моя она. Да, становится лучше. Да, менее стервозной. Да, лучше ведёт себя, спокойней. Но всё равно не мой экипаж. Впрочем, это нисколько не отменяет того факта, что мне предстоит вести её на приём через неделю. Он состоится вечером в следующую субботу, и она мне все уши прожужжала вчера. Девочки такие девочки. Но это было забавно. В общем, придётся вытерпеть несколько часов в высшем обществе. Выполню просьбу Романа, после чего буду свободен, как ветер в небесах. Кстати, тебе Ане привет передавала, сказал Русс, глядя, как я пытаюсь стащить одной рукой перчатку с другой. Вот не выходило у меня это так же ловко, как у него. Как она? спросил я, прекратив на время неравный бой с застёжкой. Вроде хорошо, пожал плечами. Я с ней зазваниваюсь раз или два в неделю. Говорит, что устроилась на новом месте с отцом. Ему, кстати, повышение дали недавно. Я напряг мозги. Кажется, он раньше рассказывал про него. — Погоди, ты же говорил, что он бывший военный, — вспомнил я. — Вернулся на службу? — Вроде того, как я понял из-за ее рассказов, — кивнул Рус и шлепнул кулаком по груши. — Не сильно, но сделал он это как-то настолько хитро, что та зашаталась из стороны в сторону, а я прикинул, что будет с моими внутренностями от подобного шлепка. Как я понял, его решили вернуть в строй. Он раньше служил в каких-то специальных войсках, если не ошибаюсь. Я у него даже один раз татуировку видел. Что за татуировка? А там что-то по типу имперского герба с треугольной эмблемой и цифрой. Не 13 ли часом, спросил я его, вдруг вспомнив, что уже видел что-то похожее. Ага, да, отозвался Руслан, почесав затылок. По-моему, 13. А чего? Видел такие уже. Что-то типа того. Ограничился я коротким ответом. Понятия не имею, где именно служила Мария, но вряд ли об этих ребятах трубят налево и направо. Ну вот и я не стану. Так что там у неё? Да хорошо всё. Сейчас учится. Батя её, как я и сказал, на службу вернулся. Так что всё хорошо. О тебя она привет передаёт. Да, помню. Ты говорил. Кивнул и, наполевав направила, просто стащил перчатку зубами. Получилось куда проще и быстрее. Передавай и от меня тоже в следующий раз. Да без проблем. Усмехнулся Русс и замер. Я бы не придавал этому особого значения. Эта заминка не продлилась и секунды. Настолько быстро он снова взял себя под контроль. Проследив за его взглядом, повернулся в сторону входа и заметил вошедшего в зал мужика. Высокий, плечистый, вытянутый рожа с квадратным подбородком. Презривливый взгляд прошёлся по залу, пока зубы жевали кончик зубочистки. Глаза гостя нашли Руслана, и мужик помахал ему рукой. Несмотря на приветливую рожу незнакомца, эмоции у Руслана мужик вызвал, в общем, что-то среднее между презрением и отвращением. Определить точнее было сложно. "Это кто такой?" задал я ему резонный вопрос и для наглядности ещё и кивнул в сторону пришлого. "Никто, Саша", отозвался Руслан, довольно убедительно делая вид, будто ничего особо важного не происходит. "Вали уже в душ". "Ну, о'кей, не хочет говорить, значит, не моё дело". Скинув перчатки, поплёлся в душевую. Где-то минут через 15 я вышла из раздевалки, уже успев переодеться и предвкушая, как по пути домой зайду в кофейню. Народ в зале всё ещё занимался, а вот Руслана я не заметил. Вспомнил, что хотел за следующий месяц ему сразу заплатить, чтобы потом не париться об этом. Как оказалось, Руслан торчал у себя в каморке, гордо именуемой офисом. И судя по наличию двух источников крайне отличающихся друг от друга эмоций, находился он там не один. Если тщательно контролируемый и подавляемый злость и раздражение Руслана, я узнал сразу то вот исходящее от второго объекта самодовольство, брезгливость и что-то вроде не, не могу определить, будто ощущение триумфа, но какой-то грязный, что ли. Видимо, Руслан сейчас говорил именно с тем мужиком. Разговор был не очень долгий. Через пару минут дверь открылась, и его собеседник вышел наружу. "Давай, Руслан", произнёс он, даже не подумав вынуть зубочистку изо рта. "Я зайду через неделю. Либо ты заплатишь, либо проваливай отсюда", бросил он перед уходом и пошёл на выход. Как и отметил, говнюк даже обувь не снял. Прошался по тренировочным матам, оставляя за собой пыльные и грязные следы. В этот момент я ожидал, что Русс его через голову кинет. Был тут уже один прецедент, когда какой-то дурачок решил, что правила не для него писаны. Но, к моему удивлению, Русс даже не обратил на это внимания. Он вообще не смотрел вслед этому говнюку, слишком поглощённый своими эмоциями. Что происходит? поинтересовался я, заходя в его офис и прикрывая за собой дверь. Что тебе надо, Саша? В ответ спасил он меня, явно специально проигнорировав предыдущий вопрос. Хотел за следующий месяц заплатить, но, похоже, тебя сейчас это мало заботит. Поэтому я повторю вопрос. Что за хмырь? И что он хотел? Это Саша, короче, это не твоё дело. Давай ты потом зайдёшь, хорошо? А тут я сам разберусь. Ну чего я ещё ожидал от него? Разумеется, что человек с таким характером не станет тут же плакаться мне в жилетку, рассказывая обо всех своих печалях. Тем не менее, оставлять это просто так я не собирался. Подошёл к пластиковому стулу и демонстративно на него уселся. Дай мне десятку. Чего? Не понял меня, Руслан. Не хочешь говорить со мной как со своим клиентом? Хорошо. Фигня вопрос. Я адвокат. Дай мне десятку и будешь говорить со мной как со своим адвокатом. «Ты же вроде говорил, что стажер!» — припомнил он мне мои слова, но я от них быстро отмахнулся. «Мы сейчас о глупых формулировках спорить будем?» — вместо этого спросил я его. «Или решим твою проблему?» «Да с чего ты вообще взял, что вы?» «Ай, неважно, Саша, просто иди домой, я сам!» «Разберешься!» — закончил я за него и покачал головой. «Слышал уже!» «Не, Рус, давай без этой вот фигни. Плати мне десятку и рассказывай!» Ему этого делать не хотелось, оно сразу видно. Парень давно привык решать свои проблемы самостоятельно. Сама мысль о том, чтобы попросить о помощи, коробила его, будто это что-то унизительное. Тем не менее, с моей точки зрения, в этом не было ничего зазорного. И если ты не понимаешь что-то или не можешь решить сам, то нет ничего плохого в том, чтобы попросить помощи. Даже наоборот, потому что если пустить проблему на самотек, из-за собственной гордыни и страха показать слабость перед другими, ну, короче, не одобрял я этого. Руслан, на моё и его же собственное счастье, парень был не глупым. Так что, помявшись где-то с минуту, всё же пришёл к правильному выводу. Достал из кармана, висящий на крючке куртки бумажник, немного порылся в нём и вынул купюру в 10 имперских рублей. Протянул её мне с выражением скепсиса на лице. — Ну вот, — одобрительно кивнул я, сложив десятку и сунув ее в карман штанов. — А теперь рассказывай, что происходит.